Глава восьмая. О том, что в огне не горит. До города, где остановился Шапито, было несколько часов пути пешком. Я проделала этот путь под покровом ночи, и как раз на рассвете вышла к цели. Снова меня поразило отсутствие крепостных стен. Похоже, я попала в мирную страну. Это плюс. Вообще, в последнее время мне подозрительно везет. Ох, не к добру это, не к добру! Ох, не к добру! Город выглядел цивилизованно, что радовало. Дома кирпичные, двух- и даже трёх-, четырёхэтажные, со стеклянными окнами. Мостовые вымощены булыжниками. Никаких зловонных стоков по краям улиц, а значит, есть канализация. Но в то же время я не заметила техники, только телеги и кареты. Паровых машин и тех нет. Воду набирали в ведра из специальных питьевых фонтанчиков. Выходит, водопровод отсутствует. В общем, я попала не в глухое средневековье, но и далеко не в современный мир. Угадила куда-то посередине. На меня не обращали внимания, я без приключений добралась до Шепето. Его купол был установлен на главной городской площади. Найти его не составило труда. Я ориентировалась на флюгер в форме единорога, вставшего на задние лапы, всё, как описывала няня. Флюгер возвышался над домами и был виден издалека. В это раннее время прохожих было мало, а цирк вовсе стоял закрытым. Но представления меня не интересовали. Я здесь, чтобы разыскать Аманду, двоюродную сестру няни, и отдать ей записку. На ближайшее время мне предстоит стать частью цирковой труппы. Я обошла шатёры и очутилась на пустыре, заставленном кибитками, местным вариантом дома на колёсах. Кочевая жизнь во всей своей красе. Нас с исчадием сразу заметили. Навстречу двинулся здравенный, бородатый детина, вылитый дровосек. Только топора не хватает. «Представление будет вечером», — сказал он. «Тогда и приходите». «Я ищу Аманду. У меня для нее записка от сестры», — выпалила я, пока меня не прогнали. Здоровяк нахмурился, а полок на ближайшие кибитки приоткрылся, и показалась взлохмаченная женская голова. «Кто-то назвал мое имя?» сонно поинтересовалась женщина. «Тяф!» — подтвердила исчадие. Аманда полностью откинула полок и вышла. На вид ей было лет пятьдесят с хвостиком. Дородная, кудрявая блондинка, с такими же добрыми, как у няни, глазами. Только эти глаза и выдавали их родство. Она кивнула здоровяку, мол, «Все в порядке, разберусь». Прочла записку, что я ей вручила, и надолго задумалась. «Что же с тобой делать?» протянула Аманда. Шепето просто так не берут. Он нас не терпит лодарей. Я могу помогать по хозяйству, предложила, убирать, готовить. А сдюжишь? хмыкнула Аманда недоверчиво. Её скепсис был оправдан. Эльвинг выглядела как истинная аристократка, настоящая кисеиная барышня. Судя по нежной коже на руках, она в жизни ни разу пыль не протёрла, не говоря уже о чём-то большем. Наверняка её физическая подготовка оставляет желать лучшего. Но теперь в этом тщедушном теле душа жительницы двадцать первого века. Я умею готовить, знаю, как отстирывать сложные пятна, мыть полы и кучу других бытовых вещей. Уж как-нибудь справлюсь. — Я вас не подведу, — заверила я. — Ладно уж, — улыбнулась Аманда. — Я поговорю с остальными, думаю, они не будут возражать. Пара работящих рук нам не помешает. «Но платить не будем, работаешь за еду и проезд. Начнёшь с того, что вечером будешь брать со зрителей монеты за вход». Я поспешно кивнула. «Лёгкое задание. Повезло». «Только для начала тебе надо переодеться». Аманда окинула меня придирчивым взглядом. «Не гожь, девиц, ходить как мужик». Я спорить не стала и двинулась вслед за доброй женщиной. Ищадье тоже потрусило за нами. Тут-то Аманда её и заметила. «А ну-ка ишь отсюда, приблудная!» — махнула она рукой на баллонку. «Тяф!» — возмутилась Исчадия. Как я не надеялась, она так и не потерялась среди городских улиц. «Она со мной!» — со вздохом призналась я. «И что она умеет?» «Ничего. Абсолютно бесполезное существо». Исчадия, опровергая мои слова, встала на задние лапы и повернулась на 360 градусов. «А, по-моему, умная собачонка!» хмыкнула Аманда одобрительно. Берём и её тоже, будет выступать со зверинцем. Аманда потрепала Щаде по голове, пока я задумчиво смотрела на собаку. Эта четвероногая чудовище определённо понимает, о чём мы говорим, по крайней мере, когда ей это выгодно. Я протянула руку, чтобы тоже коснуться собачьей макушки, но в ответ услышала злобное ррр и увидела обнажённые клыки. Ища диахотно принимала ласку от чужого человека, но не от меня. Если я тебе так не нравлюсь, чего ты таскаешься за мной? возмутилась я. Естественно, ответа не дождалась. Но кое-какая догадка у меня была. Похоже, Ища считает своим долгом присматривать за телом хозяйки до её возвращения. Ну, то есть она следит за мной, чтобы я не навредила Эльвинг. Приятного в этом мало, но есть и плюс. «Болонка не станет вредить хозяйке, а значит, укус мне не грозит. Ведь в случае чего тяпнет ищадие не меня, а тело Эльвинг». «Показушница!» — фыркнула я. «Ничего ты мне не сделаешь». Ищадие снова рыкнуло, но уже не так уверенно. И это только укрепило меня в собственной правоте. «Пока Болонка думает, что хозяйка вернется, я могу быть спокойна. Так что не буду ее в этом разубеждать». Благодаря заступничеству Аманды меня приняли хорошо, и я быстро влилась в труппу. Думала ли я, что когда-нибудь стану циркачкой? Вот уж нет. Но кочевая жизнь была не так плоха, а, по крайней мере, я так думала до тех пор, пока не начались неприятности. Путешествовать с Шапито оказалось не так весело, как я нафантазировала. Изнанка цирка была самой обычной. Никаких фокусов, сплошная бытовуха. За неделю мы сменили три города — Но я их особо не видела, была слишком занята. С утра до ночи я помогала по хозяйству любому, кто попросит. Принеси и подай, иди сюда, не мешай. Вот так примерно проходили мои дни. Ещё одёто устроилось лучше. Балонку уголавали вкусняшками все, кому не лень. В итоге она отъела пушистые бока и с трудом поднималась по лесенке в отведённую нам на двоих кибитку. Скоро будешь спать на улице. Я тебя на руках носить не стану. Поддела я баллонку, когда она в очередной раз пыхтя карабкалась по лестнице. Р-р-р-р, привычно грызнулась в ответ исчадия. Повезло, что она меня понимает, но ничего не может сказать в ответ. Если бы баллонка умела говорить, я бы точно узнала о себе много нового. Подозреваю, в любой приличной передаче ее речь состояла бы из сплошных пиканий. Путешествие хоть и вышло скучным, зато стабильно спокойным. Я прямо начала верить, что полоса невезения закончилась. Ага, как же, рано радовалась. Судьба просто затаилась на время, чтобы набраться сил перед новым ударом. В тот день мы приехали в новый город, установили шатер и принялись обустраивать лагерь. От столицы нас отделяло еще три остановки, то есть, по моим подсчетам, примерно неделя пути. «Элия!» — позвала Аманда. «Помоги приготовить ужин!» Я кивнула и направилась к походной кухне. Готовили в лагере на костре. Огонь уже вовсю горел, а рядом на столе женщины резали овощи на похлёбку. Нацепив передник, я к ним присоединилась. Работа шла быстро. Я уже не первый раз помогала на кухне и принеравилось быстро чистить и резать. Но труппа была большой, нам предстояло накормить много ртов, и готовка всегда занимала кучу времени. Пока мы возились, стемнело. женщины сновали туда-сюда, и в какой-то момент я осталась на кухне одна. На столе как раз скопились порезные овощи, пора было бросить их в котёл. Я подхватила подносы и направилась к острону, над которым уже дымился котелок. Вот только цели я не достигла. Всё потому, что мне переградили путь. Между мной и костром стояла женщина. Разрешите, я пройду, буркнула и попыталась её обогнуть, шагнула вправо, но она повторила мой манёвр. Тогда я шагнула влево, и снова она сделала то же самое. Так бывает: сталкиваешься с кем-то посреди улицы и хочешь с ним разойтись, но вы всё время выбираете одно направление. Обычно это происходит ненарочно, но тут меня что-то насторожило. Женщина как будто не хотела меня пропускать. В чём дело? Я впервые посмотрела ей в лицо, и слова застряли у меня в горле. Ничего особенного в её облике не было, Может, одета странно для Шепито. Слишком дорогое платье и кулон на тонкой шее. Церкачи не зажиточный класс, они носят что попроще. А ещё она была красивой, изящной, с длинными роскошными волосами, пышными ресницами, пухлыми губами, с фигурой в полный порядок. Про таких обычных говорят: "Всё при ней". Я раньше не видела её в лагере. Такую женщину сложно не заметить или забыть, но меня поразило вовсе не присутствие постороннего в лагере. Мало ли, забрела случайно, хотела посмотреть на цирковую жизнь. Причина моего шока была в другом. Всё дело в звёздах, которые я отчётливо видела прямо сквозь голову незнакомки. Простите, но вы просвечиваете, сообщила я ей так, словно указала на испачканную блузку. Наверное, я была недостаточно деликатна и обидела женщину. Всё ж же прозрачное тело проблема посерьёзнее пятна на рукаве. Некоторые, в принципе, не терпят, когда им делают замечание. Незнакомка оказалась из их числа. Что бы я ещё хоть раз что-то сказала постороннему? Да ни за что. Подобно смерчу женщина переместилась мне за спину. Ума не приложу, как она столь быстро двигалась. Вот вроде стояла передо мной, а потом бах! и уже за спиной. Я даже моргнуть не успела и движения не заметила. А потом она меня толкнула прямо в пылающий костёр. Последнее, о чём я успела подумать, прежде чем огонь лизнул в стопы, мне знакомые эти холодные руки. И именно они помогли мне выпятиз из окна спальни Эльвинг. Аршир ворвался в обеденный зал поместья Дербиши без приглашения. Слуга, которого он обогнал в холле, не успел о нём доложить. "Ваша Светлость!" лицо графа вытянулось при виде незваного гостя. Грязные сапоги Аршира оставили следы на начищенном паркете. Граф поморщился, но сделать замечание не посмел. Он как раз обедал с дочерьми. "Эльвинг за столом не было. Это хороший или плохой знак? Где она?" зревел Аршер, так что зазвенели хрустальные подвески на люстре. Кто? проблеял граф, сливаясь цветом лица с белой скатертью на столе. Моя, якобы, покойная жена, ваша якобы смертельно больная племянница. Мы её похоронили в семейном склепе. Сразу после этого я отправил вам письмо с печальным известием, пробормотал граф. Желаете лично попрощаться? "О да, ещё как, желаю", мрачно усмехнулся Аршер. Граф судорожно протёр салфеткой рот и встал из-за стола. О том, чтобы закончить трапезу, речи не шло. Аршер ненномерливо стал ждать. Вслед за графом он вышел на улицу. Толстяк едва переваливался с ноги на ногу, словно неповоротливая утка. Пришлось поторопить его тычком в спину. Они обогнули главный дом поместья и направились в дальнюю часть заднего двора. на семейное кладбище рода Дербишей. Склеп из чёрного камня возвышался среди надгробий. На его двери висел массивный замок. Граф подозвал сторожей и попросил открыть склеп. Всё происходило быстро и в полной тишине. Аршер молчал, а граф не решался заговорить первым, нервно комкая по луку канцола. Сторож быстро разобрался с замком и распахнул дверь. Ржавые петли противно застонали. Из склепа пахнуло задхлостью, но характерного запаха разложения Аршер не уловил, а ведь внутри должно лежать относительно свежее тело. — Прошу! — указал граф на вход. Сам он заходить в склеп побоялся. Сторож чиркал огнивом, пытаясь зажечь лампу и осветить дорогу, но Аршер прекрасно видел в темноте и без промедления шагнул во мрак. На лицо тут же налипла паутина, и он смахнул ее рукой. прищурился, изучая надгробие. Захоронения располагались в стене, на каждом имя и даты. Эльвинг упокоилась неподалеку от входа. Он нашел ее сразу и, недолго думая, ударил кулаком в камень. — Что вы творите? — взвизгнул граф. — Как я и сказал, хочу попрощаться с женой, — буркнул Аршер и добавил кровожадно. — Лично, так сказать, лицом к лицу. — Я вам не позволю. Это кощунство! — — Нельзя тревожить покойников. Моя бедная эльвинка и так достаточно страдалась. Граф попробовал его остановить. Ради этого даже переступил порог склепа. Ладонь графа легла на предплечье Аршера, и он повернулся к толстяку лицом. В ту же секунду тот в ужасе отскочил подальше. Его можно было понять. Зверь снова вырвался наружу, превратив обычный облик Аршера в кошмарный Разница была в том, что в этот раз Аршер выпустил зверя осознанно. Кулаком в броне удобнее орудовать. В боевой позе таси его руки как молоты, сильные, нечувствительные к боли, такими ничего не стоит пробить камень. Боевая постась внушает страх даже бывалым воинам, что уж говорить о земледельце. Граф потеряв дар речи, хватал ртом воздух и держался за сердце. Арчер между тем времени даром не терял, крушил каменное надгробие голыми руками. Вскоре с надгробием был покончено, а за ним показался деревянный гроб. Арчер дёрнул его за края, вытаскивая наружу. Гроб с треском вывалился из ниши прямо на каменный пол. При падении крышка слетела, обнажая нутро. Все замерли, глядя на содержимое гроба. Уста выдохнул Сторуш и осиял себя защитным знаком богини. Аршер поднял взгляд от гроба и посмотрел на графа. Тот втянул голову в плечи и прошептал: "Мы её похоронили в этом самом гробу. Клянусь, свидетелей всё поместье. Тело точно было мёртвое". Граф Дербиш говорил с кроговоркой, при этом все его три подбородка тряслись от ужаса. А в глазах стояли слезы. Он не врал. Аршер чуял это всем своим звериным нутром. Граф свято верил, что его племянница мертва, о чем и сообщил в письме. Но провести такого, как граф, пара пустяков. Его дочери тоже не отличались сообразительностью, чего нельзя сказать о племяннице. Девушку, которой удалось подстроить свою смерть и скрыться, не назвать глупой. Но это не спасет ее от проклятия. Эльвин квас обманула, произнёс Аршер. Ну как? Хороший вопрос. В одиночку она бы не справилась, ей нужен был сообщник с определённым даром. В поместье кто-нибудь обладает даром иллюзий? поинтересовался Аршер. Граф побледнел, хотя казалось бы, куда уж сильнее. Сочту это за да, кивнул Аршер. Вот вам и ответ на вопрос как. Я её найду. Обещаю, ваша светлость, непременно найду и приволоку домой, разозлился граф. Племянница подставила его под удар своим побегом, нарушив их договор. Она пожалеет о своём поступке. Аршер отрывисто кивнул. Ищите, если хотите. Я тоже займусь поисками. Для Эльвинг будет лучше, если вы доберётесь до неё первым, потому что я за себя не отвечаю. Широко шагая, Аршер покинул родовое кладбище Дербишей, оставив после себя разрушение. Его мысли были в таком же раздрае, как несчастный склеп. Проклятие действует, в этом нет никаких сомнений. За это говорили многие поколения мужчин рода Моргери, чьи первые жёны так или иначе гибли вскоре после свадьбы. В конце концов об этом свидетельствовала печальная история его собственного брата. Аршир не был старшим сыном, он родился вторым. Именно его старшему брату предстояло возглавить род. И Аршир это устраивало. У второго сына больше свобод и меньше обязанностей. Светская жизнь, балы, этикет — все это его не интересовало. Арширу был милее зачарованный лес с его магическими жителями. Охота, походная жизнь, грубые шутки солдат. Он вырос среди охотников и вояк, и с детства мечтал стать ловчим. Другое дело, Родрик. Настоящий аристократ, идеальный глава рода. Вот только брат не верил в проклятие, пережитки суеверного прошлого. Вот как он его называл. Поэтому влюбившись, Родрик сразу сделал предложение своей избраннице. Ни о какой первой жене он и слышать не желал. А что, если проклятия нет? переживал Родрик. Что тогда? Я навсегда останусь женщиной, которую не люблю? А моя, Равена, будет вынуждена стать женой другого. Я не могу этого допустить. Отбросив все возражения, Родрик женился. Он даже был счастлив. Ровно двадцать один день. А потом, во время прогулки, Равена сорвалась с обрыва в море. И Родрик, не раздумывая, прыгнул вслед за ней в надежде спасти. Оба разбились у камня насмерть. Существует ли проклятие? Аршер знал ответ наверняка. Без всяких сомнений, да. Его старший брат в очередной раз это подтвердил. После смерти брата Аршеру пришлось пересмотреть свою жизнь и взять обязанности главы рода на себя. Династия должна продолжаться. Единственное, от чего Аршер так и не смог отказаться, это от должности главного королевского ловчего. Впрочем, его никто об этом не просил. Ведь ему нет равных в своем деле. Корона не может лишиться столь ценного ловчего. В главе Фрод Моргер Аршер пообещал себе две вещи. Во-первых, он никогда не влюбится. На примере брата он увидел, к чему приводят чувства: к глупости и смерти. Аршер выберет себе в жёны ту, что подойдёт ему по статусу и по силе. Такими будут его критерии. А во-вторых, первой его женой будет смертельно больная девушка. У выяснить проклятия невозможно, предки перепробовали все способы и нашли единственный верный отдать проклятию первую жену. Так Аршер и поступит, а после забудет про проклятие, по крайней мере, до тех пор, пока его собственный старший сын не вырастет. Но Эльвин к своим побегам всё усложнило. Проклятие может настигнуть её в любой момент. Его жена скончается в какой-нибудь глухой деревне, где никто не знает её имени. Как в этом случае Аршер поймёт, что овдовел? Нельзя же пробовать жениться каждый день. На ладонях Эбриль живого места не останется от порезов. Но ладони Эбриль не главное, что волновало Ларшера. Он не хотел себе в этом признаваться, но куда сильнее его беспокоила первая жена. Как она там, совсем одна?